Как вы ушли из гленороля, почему очутились здесь, я не знаю. Но я постиг тайну вашего механизма. Он уподобился внешности человеческой жизни, слиглой всех механизмов, гремящих вокруг нас. Но стать женщиной, поймите это, стать истинно живым существом, Вы можете только после уничтожения. Я знаю, что тогда ваше сердце дрогнет моей любовью. Я полумёртв сам. Движусь и живу как машина. Механизм уже растёт, скрежещет внутри меня. Его железо я слышу. Но есть сила в самосвержении. И, воскреснув мгновенным и оглушим пением Сердец наших, весь мир, Вы станете человеком И огненной сверкнете чертой. Ваше лицо, оно красиво И с желанием подлинной красоты Вошли бы вы в земные сады. Ваши глаза, блеск волос, характер улыбки, Увлекающая энергия — и она сказалась бы в жизненном плане вашем. Ваш голос, он звучит зовом и нежностью. И так поступали бы вы, как звучит голос. Как вам много дано! Как вы мертвы! Как надо вам умереть! Говоря это, Я не видел её. Открыв глаза, я осмотрелся с усилием и никого не увидел. Проклятье. Её сердце могло перейти от простых маленьких рычагов к полному лисистому пульсу, к слезам и радости, восторгу и потрясению. Наконец оно могло полюбить меня, сгоревшего в огне удара и ставшего смеющимся, как ребёнок. И оно ушло. Уверен, что она не хотела вспоминать Гленна роль. Правда, в том городишке на неё смотрели лишь уродливые подобия людей. Но всё-таки... Сделав усилие, я приподнялся и сел. Моя голова не кружилась, но было такое ощущение, что она недостаточно поднята, что она может упасть. Я сделал попытку подогнуть ноги, желая тем облегчить дальнейшее движение, и успел в этом. Наконец я встал, хватаясь за стену и двинулся. Мне хотелось домой, чтобы успокоиться и обдумать дальнейшее. Как я понимал, рана моя не касалась мозга, поэтому у меня не было опасения, что я свалюсь по дороге в состоянии более тяжёлом, чем был. Я побрёл, держась за неровные камни, трещины и временами теряя равновесие, так что должен был останавливаться.